Они очутились в другом месте и в другой комнате. Комнате не очень большой и невеликолепной, но чрезвычайно уютной. Около камина сидела прелестная молодая девушка, до того похожая на ту, которую Скрудж только что видел, что он был убежден, что это та же самая. Но скоро он убедился, что последней была дочь первой. Он увидел и прежнюю, которая теперь стала почтенной и прекрасной матерью семейства. Она сидела против своей дочери. Шум в этой комнате был оглушительный. Тут было так много детей, что Скрудж в своем волнении не мог их сосчитать. При том же про них нельзя было сказать словами поэмы. Их было сорок детей, которые вели себя так тихо, как один ребенок. Напротив, каждый из детей вел себя как сорок вместе. Из этого выходила невероятная суматоха, но она никого, казалось, не беспокоила. Напротив, мать и дочь от души смеялись и радовались детскому веселью. Последняя даже вмешалась в игры и стала целью безжалостного нападения со стороны малышей-разбойников. «Чего бы я не дал», чтобы и мне быть одним из них, хотя я никогда не мог бы быть таким грубым. Ни за какие блага в мире не смял бы я этих коз, не сорвал бы маленького башмачка с хорошенькой ножки. Что же касается того, чтобы обнять девушку за талию, как делали это они, смелый молодой народ, я не мог бы этого сделать». Я бы ожидал, что в наказании за это рука моя останется согнутой и никогда больше не выпрямится. И все-таки я бы очень желал, признаюсь, коснуться ее губ, говорить с нею, чтобы видеть, как она их открывает, смотреть на ресницы ее опущенных глаз, не заставляя ее краснеть, распустить ее волосы, маленькая прядь которых была бы для меня бесценным подарком. Словом, я хотел бы иметь хоть малейшую часть привилегий ребенка и вместе с тем быть мужчиной, чтобы сознавать их цену. Но вдруг послышался стук в дверь. Тогда молодой народ так стремительно бросился по направлению к ней, что увлек за собою и молодую девушку, которая, смеясь и поправляя свой стерзанный костюм, очутилась в центре сияющей и буйной толпы, подоспевшей как раз вовремя, чтобы встретить отца, который возвращался домой в сопровождении человека, нагруженного игрушками и подарками на Рождество. Тогда-то и начались настоящие крики и толкотня. Беззащитный насильщик претерпел самое жестокое нападение — дети, наставили вокруг него стулья, чтобы взбираться по ним, как по лестницам. Отбирали у носильщика пакеты, завернутую в серую бумагу. Лазили в его карманы и, ограбив его совсем, бросились к отцу, повисли у него на шее, хлопали его по спине, болтали своими ножонками, ударяя его ноги. И все это снят неотразимыми ласками. Затем Последовали крики удивления и восторга при развертывании каждого пакета. Но вот кто-то вскрикнул от ужаса при виде того, как самый маленький ребенок положил в рот игрушечную сковородку и от опасения, что он проглотил индюка, наклеенного на деревянной тарелочке. За этим последовало успокоение, так как тревога оказалась напрасной. Нет способа описать всю радость, благодарность и восторг детей. Это продолжалось до тех пор, когда дети вышли из гостиной и отправились в верхний этаж. Там они легли спать, и все утихло. Теперь, когда хозяин дома, нежно обнимая свою старшую дочь, уселся возле камина, Скрудж стал смотреть, Внимательнее. Когда он подумал, что такое же существо, милое и прелестное, могло бы его называть отцом и быть весенним лучом в суровой зиме его жизни, у него навернулись на глазах слезы. «Белла», — сказал муж, обращаясь с улыбкой к своей жене, «я видел сегодня одного из твоих старых друзей». «Кого же? Отгадай. Как же я могу отгадать?» Но, видя, что он смеется, она тотчас же прибавила, так смеясь. «А, знаю, знаю. Мистера Скруджа». «Да, мистера Скруджа. Я проходил мимо его конторы, и так как ставни не были заперты, а у него был огонь, то я и увидел его». Я слышал, что компаньон его лежит при смерти, и он сидел один, совершенно один в целом свете, я думаю. — Дух! — сказал скруч надорванным голосом. — Уведи меня отсюда! — Я сказал тебе, что показываю только тени минувшего, — ответил Дух. — Потому не обвиняй меня, что они похожи на действительность. — Уведи меня! — воскликнул Скрудж. — Я не могу этого вынести! Он повернулся к духу, увидя, что тот пристально смотрит на него и что лицо его состоит из странного сочетания всех лиц, которые он ему показывал до сих пор, Скрудж стал бороться с ним. «Оставь меня!» — повторял он. «Веди меня домой! Не посещай меня больше!» Во время борьбы, если это только можно назвать борьбою, когда дух без всякого видимого сопротивления не чувствовал, казалось, нападения своего противника, Скрудж заметил, что свет духа горит очень сильно и ярко, И, инстинктивно сознавая, что с этим светом связано влияние духа на него, Скруджа, он схватил гасильник и быстрым движением надел его на голову привидение. Дух совершенно исчез под гасильником. Но, несмотря на то, что Скрудж прижимал гасильник изо всех сил, он не мог погасить света, который распространялся из-под гасильника по всей комнате. Скрудж почувствовал себя истомленным, и на него напала неотразимая дремота. Он очутился в своей спальне и в последний раз прижал гасильник, причем рука его ослабела. Потом, едва успел он, шатаясь, добраться до своей постели и лечь на нее, погрузился в тяжелый сон.